Глава 4. Алекс. Полицию вызывать не стал, представив глаза бравых полицейских на мое заявление о столкновении с метлой. Лучше оплачу ремонт, а потом потребую с летящего ужаса компенсацию ущерба. И прямо сейчас узнаю, что за зеленоглазая ворона мне на голову упала и где ее гнездо. Развернул автомобиль и направился обратно в офис. «Начальник охраны наверняка еще на рабочем месте. Быстро найдем нужную запись с камер слежения, узнаем, что за птица и как она оказалась на крыше моей машины». «Петя пробьёт нарушительницу по базе, и тогда уже можно вызывать полицию». Я затормозил у ворот, разглядывая странную картину. ирина олеговна начальник отдела сбыта всегда аккуратная и подтянутая сейчас стояла спиной ко мне рядом со своим автомобилем и размахивая гаечным ключом весело напевала песенку бабы яги из мультика юбка карандаш ирины разорвались по шву до бедра колготки были в дырах а мокрая рубашка прилипла к телу обрисовывая бюстгалтер заметив меня ирина олеговна размахивая ключом бросилась навстречу помогите реалистичнее картины я не видел». С трудом, сдержав желание отступить, уточнил. «Что с вами приключилось?» «Это...» Ирина светилась улыбкой так, словно на нее свалился мешок с миллионом рублей. Золотом. С пятого этажа. Безумный блеск ее голубых глаз вызывал отчаянное желание в пару с полицией вызвать карету скорой помощи. «Машина сломалась. Я попыталась ее «Добить?» Приподнял я бровь, многозначительно посматривая на огромный гаечный ключ. Где она его только добыла? И как результаты? «Плохо», — вцепившись в ключ, Ирина в отчаянии заломила руки. «Я отступил все же, чтобы не получить случайно инструментом, и чтобы мне не стало так же плохо, как автомобилю Ирины». «Ничего не получается. Не поможете?» «Я вызову того, кто поможет», — осторожно пообещал я и, сдержав предложение о скорой помощи, добавил. «Эвакуатор и такси. А вы пока приведите себя в порядок». Обогнув ее, направился к входу в здание. Недоумевая, зачем женщина, которая до сих пор казалась разумной, попыталась самолично чинить автомобиль, я вспомнил летунью, приземлившуюся мне на голову, и решил, что сегодня, наверное, международный день женского сумасшествия. Одна ломает чужую машину метлой, вторая — гаечным ключом свою. Вызов бригады помощников для пострадавшей я перепоручил охраннику, который сообщил, что уже несколько раз предлагал Ирине Олеговне помощь. Это навело меня на мысль, что женщина наверняка таким экстравагантным способом намекает, что пора отпустить ее в отпуск. Завтра же посмотрю график отпусков. А пока займусь второй безумной».